Глава пятая. Обход владений. Проснулась я от того, что лапа затекла, и начала неприятно подергиваться точнее, пинать диванную подушку, рядом с которой лежала моя тушка. Потянулась и куснула ее, останавливая противную дрожь и покалывание. Да, кажется, все это не сон, даже не кошмарный. Ага, мечтать не вредно. Сладко зевнув во всю пасть, я поймала себя на очередной глупой мысли. Интересно. «А кошки чистят зубы?» Напрягла мозг, вспоминая про котика из прошлой жизни, черного-черного Марио с белым пятнышком на груди, и получила ответ. «Не-а, он ничем подобным явно не занимался. Поутру умывался своей лапой и бежал к миске на кухне, намекая мне всем своим видом, мол, покорми меня, хозяйка». «Ага», припомнив о еде, внутренности сжала неприятным спазмом, и я проскулила глоткой. «Мистер майлс Услышала я сдавленный девичий крик. Оно проснулось. Мое пробуждение заметила служанка, которая сейчас с небольшим веничком в руках, этакой палкой с трепичными лоскутами, стирала пыль с книг на полках. Стоило мне подняться на лапы и потянуться, выпуская когти в обивку дивана, как тотчас услышала шипение: Как там ее? Берты? Эй, эй, порвешь подушки, и хозяин из тебя котлеты сделает, пригрозила она мне. Вообще-то я и сама знала, что это некультурно. Вот так рвать дорогую, кстати, ткань. Но ничего не могла с собой поделать. Когти уже зацепились за изумрудного цвета велюр. И когда я убрала их обратно, раздался скрип. С легким муркающим звуком спрыгнула на пол и постаралась сделать невозмутимый вид, будто это не я только что нашкодила. Берта же уставилась на меня осуждающим взглядом. Мол, ни шагу в сторону. «О-хо-хо!» Я вздохнула и недовольно застучала хвостом по ковру. Вообще-то новая часть моего тела сейчас словно жила своей жизнью. То вильнёт из стороны в сторону, то опять уляжется на пол. Я же уселась на задние лапы, или на копчик, если быть точнее, и стала сверлить Берту таким же осуждающим взглядом, как и она меня, пока не услышала следующие слова. «О, проплешины пропали!» «Что, правда, что ли?» Наверняка мои глаза сравнились сейчас округлостью с фарфоровыми блюдцами, которые она недавно разбила. Ах, точно же, хозяин всего дурдома поколдовал над подносом. Так, мне срочно нужно зеркало. Я обернулась и беглым взглядом изучила библиотеку со шкафами во все стены, заставленными книгами. Пол помещения устилал красный прямоугольный ковер, где островком стояли целых три одинаковых дивана с изогнутыми резными дубовыми ножками, лакированными и блестящими. Хм, зеркало не обнаружило. Дверь в комнату неожиданно открылась, и внутрь вошел дворецкий. Гадалки не ходи, он собирался меня покормить, потому как в руках у него сейчас находилась миска с ароматнейшей едой. Я напрягла обоняние и пришла к выводу, что это какой-то мясной паштет. Мур не удержалась от комплимента повару. Ага, рано разогналась, потому как Майлз, вместо того, чтобы поставить тарелку на пол, позвал меня за собой. Идем, Здесь и людям-то кушать запрещено, а уж животным и подавно. Сам господин ест только в столовой и требует от остальных соблюдения правил приличия». «Мявк!» — воскликнула я недовольно. «Ну вот куда, скажите мне, он понес мою еду, а? И пускай его господин ест хоть в туалете». «Мне-то какое дело?» «Эй, дедуль, поставь тарелку на пол». Я быстро и по возможности аккуратно все слопаю. «Ваш хозяин об этом не узнает». Мои внутренности, между прочим, то и дело сжимались от приятного запаха, витающего в воздухе. А этот слуга своими быстрыми шагами намылился дальше по коридору. «Ох, сил во мне было не так уж много, еле за ним поспевала». «Мявк!» — жалобно мяукнула я, когда увидела размер нового бедствия под названием «Лестница». Не свалиться бы. Я еще не до конца научилась ходить на четырех лапах, а тут такое препятствие. Но есть хотелось просто адски. Тем более Майлз уже спустился и окликал меня снизу. Пришлось пересиливать себя и попятиться назад задними лапами. Ага, если что, зацеплюсь когтями передних лап за деревянную ступеньку. Так, одна ступенька, вторая, третья. Если бы не приказ хозяина, то я бы вышвырнул тебя на улицу и все дела погрозил мне Дворецкий. Но ничего, я ему это еще припомню. Наверное. Но не повелась на провокацию и продолжила аккуратно спускаться вниз задними лапами вперед. Увидев мое усердие, Берта округлила глаза и приоткрыла рот. Хорошо, что она была сейчас без подноса, иначе он бы точно вывалился у нее из рук в очередной раз. Впрочем, ничего нового. А я, кстати, уже преодолела половину расстояния, как вдруг входная дверь хлопнула и снизу послышалось. «Где она?» «О, вот и хозяин вернулся». И тут я припомнила о опаловую брошку и внезапно поняла, что хочу обратно наверх, забиться куда-нибудь в угол или под диван и не вылезать оттуда дня два, пока он не забудет про этот инцидент. «Что? А вдруг он мне предъявит обвинение в краже? Начнет тыкать носом в эту самую брошку, вопросы всякие задавать? Я же тут совсем ни при чем, насколько могу судить по обрывочным воспоминаниям. И вот, пока я раздумывала, на лестнице раздались шаги. Деревянные половицы нещадно заскрипели, а я попыталась ускориться, теперь уже с подъёмом. Правда, попытка моя успехом не увенчалась. Едва потянулась лапой вверх, как вдруг потеряла равновесие, и была подхвачена на руки. «Вы её покормили?» М -м -м. В одно мгновение я успела разомлеть в его руках. Дело в том, что хозяин меня обнял, и прижал к своей упругой мужской груди, затянутой белой мятой рубашкой в коричневых разводах. «Ах да, он же недавно растянулся на полу. К слову, не без моей помощи». «Нет, сэр», — раздался снизу голос того самого старика. «Пытались, сэр. И в чем проблема? Не идет за мной в столовую, сэр». «Хм, хороший подход к решению поставленной задачи Майлз, однако у бусинки очень мало сил, чтобы преодолевать такое расстояние». «Совсем недавно я прикасался к ее ауре». «Не суть. Можно было сразу отнести ее в столовую». Люпин спустился по лестнице и подошел к слуге. «Давай сюда миску. Сам покормлю». Дворецкий подчинился и притянул мое питание. И снова не удержалась, мявкнула жалобно и немного возмущенно. «Как он меня назвал? Бусинка? Или мне послышалось?» В этот самый миг хозяин запнулся при ходьбе и чудом не опрокинул миску, которую держал в левой руке. Глаза его засветились магией, а я начала врываться. «Тише, я ищу повреждения!» — недовольно попросил Люпин. Не знаю, что на меня нашло, но я решила в очередной раз довериться ему. Присмирела и спрятала обратно когти. Меж тем маг успел подойти к очередному помещению. Дверь бесшумно отворилась сама собой. Хозяин прошел к чистейшему камину, без дров и золы, поставил рядом с ним миску. Далее опустил меня вниз и присел на корточки. «Твои повреждения и проплешины я уже залечил. Попробуй поесть, а я понаблюдаю за твоим состоянием. Идёт?» Не знаю, каким таким образом он меня вылечил, но дважды предлагать не пришлось. Едва оказавшись на полу, я набросилась на еду и стала с каким-то остервенением жевать, мурча от удовольствия. Приятная дрожь пробежала по телу вместе с теплом от долгожданной пищи. Вкусной, между прочим. Точно, паштет с мясом птицы, совсем немного пряностей и, возможно, Какой-то жир для улучшения консистенции. Даже не припомню, когда последний раз ела с таким аппетитом, что за ушами трещала. Или же это от хрящиков, которые нет-нет попадались среди мелко нарубленного мяса? Угу. И все равно оказалось очень и очень вкусно. Мурк. Не удержалась я от переизбытка чувств, когда облизала миску до блеска. Знаю, некультурно. Но кошкам можно, вроде бы. Удивиться не успела, когда теплая рука Алипина аккуратно прошлась по моей холке и дальше по хребту до самого хвоста. Приятная дрожь снова пробежала по телу, но в этот раз вместе с табунами мурашей. «Странно». Голос хозяина звучал довольно взволнованно. «Впервые чувствую нечто подобное. Волнующее. Может быть, все дело в твоей гладкой шёрстке?» Я хитренько улыбнулась, когда подняла свою морду от миски и потерлась усатой щекой о его ладонь. Но этот хам взял и отдернул руку, как ошпаренный. «Это что сейчас было?» — изумленно уставился он на меня. «Но у кого он, — спрашивал, — у меня, что ли? Ха, совсем спятил, дружок? Или я что-то не так сделала? Вроде бы все как обычно. Марио тоже так делал. А может, у него никогда не было домашних животных?» Я посмотрела на его округлившиеся от удивления глаза и поняла нерадостное. «Так и есть». «Что ж, ладно». Буду вести себя, как самая обычная кошка, чтобы того и гляди не выкинули на улицу, заподозрив в шпионаже или темненьких делишках. Как там полагалось в таких случаях после еды? Умыть морду?» Уселась на копчик и, игнорируя пристальный взгляд этого чудика, подняла лапу, высунула язык, лизнула и прошлась подушечками по щеке. Один раз. Второй. Приоткрыла один глаз и посмотрела украдкой на Лепина. Все еще сидит и пялится на меня, как на диковинку», Но удивлённая округлость глаз перетекла в легкую озадаченность. «Так, ладно, цирковое представление окончено. Пойду-ка найду зеркало, как и собиралась. Короче, устрою обход владений, все дела. И вообще, попить бы тоже не мешало. А еще неплохо бы принять решение, как быть дальше. Ведь оставаться в теле кошки — совсем не вариант. Правда, что я могу в такой ситуации? Разве что планы строить». Впрочем, да, я же аналитик, только этим и занималась, если верить обрывочным воспоминаниям из своего прошлого. Но хоть убейте, не помню, как так получилось, что я проснулась в теле кошки. Вот совсем. Кажется, ложилась спать, и, по-моему, это было в четверг, а далее черная пелена. Под эти мысли я выбежала из столовой в холл и чуть не наткнулась на какую-то дамочку в строгом, глухом длинном платье цвета чернозема с юбкой до самых щиколоток. «Ой!» — воскликнула она. Я посмотрела на визитершу снизу вверх и подметила худосочную фигурку с мозливой и собранные в тугой пучок на макушке медно-рыжие, почти красные волосы. Эта нахалка прошла мимо меня, чудом не наступив. Припомнив жару на улице, злорадно ей посочувствовала и решила не обижаться. Правда, ровно до тех пор, пока не услышала, как она воркует с моим хозяином. «Мастер Лепин!» — позвала она. «Вам письмо из канцелярии Ордена». «Так он мастер? Ремонтник, что ли? Или это почетное звание?» «Зависла я, значит, в проходе. Стою, смотрю дальше». «Здравствуй, Флория», — поздоровался тот в ответ. «Хм, его фамильярное обращение к этой красноволосой невольно задело. Не сказать, чтобы я была собственницей. Ай, к черту приличия. Да, я жуткая собственница. И если уж приметила парня, то буду добиваться его до посинения». Шучу, конечно. С моей внешностью и однушкой в Марьино мне было достаточно немного построить глазки. Но с этим красавчиком я решила окончательно. Будет моим. И точка. Так что оставалось ему только посочувствовать. Или мне. Ведь я кошка. Черти бы драли того, кто надо мной так пошутил. К тому моменту, когда я окончательно разозлилась, Люпин уже успел открыть конверт, достать бумажку и улыбнуться кокетливому взгляду почтальонши. Я не успела заметить, когда присела в стойку для мстительного прыжка. Собралась вся такая в кучку, тело прижало к полу, хвост подергивается из стороны в сторону. Чего жду, непонятно. Бедненькая соблазнительница между тем и так к его локтю пристроится и этак, а мастер-ремонтник стоит себе неподвижно, глаза бегают по строчкам, и ноль внимания на собеседницу. — Ой, а у вас тут пятнышко. Она ткнула пальцем в выправленную рубашку люпина чуть выше ширинки его брюк. Более того, ее ноготок так и завис в том месте, решая, в какую сторону двинуться, чтобы продолжить свою провокационную деятельность. Но тут я не выдержала. «Рмряу!» — взревела я, как Боинг на взлете, и отправилась мстить. «Ай!» Буся! Сказать, что Люпин изумился, ничего не сказать. Бросил бумажки и кинулся отдирать меня от туфель этой нахалки. Кажется, я даже порвала ей чулки. По делам. И вообще, как он меня назвал? Буся? Час от часу не легче. Спасибо, Флория. Ответ я напишу позже. Ты свободна. Но эта самая Флория, наоборот, застыла на месте и изумленно смотрела то на меня, то на моего хозяина. Шш! Придала ей ускорение я. Дамочка отмерла и буквально вылетела из столовой. А я поставила себе плюсик за храбрость. Ведь впереди меня ожидал выговор за плохое поведение. Это уж наверняка. Но нет. Люпин, казалось, настолько задумался о прочитанном, что вместо наказания первым делом подхватил бумажку и куда-то зашагал. «Что с тобой делать, ума не приложу», — проворчал он. «Однако же Бифтон считает, будто ты положительно на меня влияешь». Люпин прошел на лестницу и стал подниматься наверх. «И чем это тебе моя экономка не угодила?» а? Посчитав, что неприлично столько времени молчать, я все-таки подала голос под надоевшим ⁇ Мяу ⁇ Все это время чудик хозяин нес меня на руках и не думал отпускать. А он молодец, не спорю, сам нашел зеркало, зашел в свою, судя по всему, спальню с огромной кроватью, застеленной причудливым, вышитым золотыми нитками, черным покрывалом. Одно плохо, схватил меня крепко, не вырваться. Эх. Хозяин вздохнул, устало опускаясь в кресло, стоящее возле окна. А мне, наконец, представилась возможность осмотреть комнату. Кровать и пуфики у изножья, два кресла со столиком, расположенные возле единственного зашторенного окна напротив двери, шкафы, бельевой и книжный, комод, напольное зеркало, картины в числе пяти штук и такие портреты и изображения природных красот. Несколько консолей с золочёными подсвечниками выглядели страшно, если учесть, что стены комнаты до середины были обшиты дубовыми панелями, рядом с которыми стояли источники огня. М да сюда бы нашу службу безопасности». Я невольно перевела взгляд, выискивая по привычке противопожарную систему. А там, от середины и до потолка, стены украшали молочно зеленые обои, точнее, цвета мутненькой воды в болоте. Еще узрела побелку со стеклянной люстрой, висящей в центре большой прямоугольной комнаты. Да уж, вкус хозяина не впечатлял. Но удивление, на полу не было ковров, что странно. Вместо этого лежал темно шоколадный паркет, исписанный и исцарапанный какими-то странными знаками. «Кто знает?» — тихо проронил Люпин. «Может быть, именно ты поможешь мне избавиться от него. А может, из-за тебя я потеряю контроль. Кто знает?» «Он точно чокнутый». Пришла я к неутешительному выводу. Однако стоило поднять к нему мордочку и пристально уставиться на представшую взору картину, сердце запрыгало в груди, как зайчик. Прямой профиль моего хозяина в опасном сочетании с пронзительным взглядом раскосых чёрных глаз мог влюбить в себя любую и заставить подчиниться. А несколько длинных приодей сейчас выбились из его хвоста и не спадали по обе стороны узкого лица с утонченными чертами. Мр! Не выдержав, замурчала я. Кошачьи инстинкты взяли надо мной верх, и я потерлась шорсткой о его руку. Люпин замер. Взгляд его ожесточился, губы поджались. Можно подумать, я его пытала. Честное слово, какой-то он странный. Но, несмотря на это, решила рискнуть. Сама поднырнула мордочкой под его ладонь. Хозяин, поняв, наконец, что от него требуется, снова провел рукой от холки до хвоста. А я разомлела от удовольствия. Кто бы сказал, что я буду тащиться, как уж по стекловате, от поглаживаний вдоль позвоночника, никогда бы не поверила. А тут урчащие трели сотрясали мое тело приятной дрожью. И произошло нечто, чего никто из нас не ожидал. Я выпустила когти прямо в его батистовую рубашку. Порвала, это да. А еще услышала явно ругательные, но не совсем понятные слова, прежде чем хозяин сбросил меня со своих колен на пол. «Буся?» — возмутился Лепин. — Гадство. Я бы тоже не прочь наградить себя ласковыми эпитетами. Облом так облом. В такой момент могла бы и сдержаться. Да черт, с два сдержаться. Я напрочь потеряла контроль. Украдкой посмотрела на хозяина и заметила осуждающий и обиженный взгляд. Более того, на долю секунды ощутила его жажду убийства. — Что? — Острое чувство страха пронзило тело тысячами игл, и я неосознанно юркнула под соседнее кресло, сотрясаясь от ужаса. «Положительно, говорите?» Лепинг хмыкнул и поднялся на ноги. Раздался шелест ткани, и хозяин вместо моего линчевания прошел к шкафу, скинув свою рубашку в бельевую корзину. Уф, пронесло. Я выдохнула от облегчения, восстанавливая рваный сердечный ритм. Может быть, мне показалось? Определенно странный он. И божественно красивый. Глядя на его обнаженную до пояса фигуру, я сейчас была готова простить ему все, даже увиденный острый взгляд. Лепин тем временем вновь увернулся к креслам, зажёг свечу в канделябре, стоящем на столике, уселся и зашуршал бумагами. «Ах да, конверт с письмом из темного Ордена!» «Ага, тамплиеров, что ли?» «Хотя они не назывались темным Орденом, насколько помню». И вообще, средневековая архитектура, отсутствие любой электроники и электричества. Куда я попала? А если припомнить его горящие, словно лампочки, пальцы, то и вовсе выходило нечто странное и нелогичное. Неужели где-нибудь в далеком прошлом существовала магия? Или этот свет был игрой моего воображения? Я чуть-чуть подалась вперед и посмотрела на грозного хозяина снизу вверх. Нога в черной брючине, манерно закинута на другую. Не поверите в чёрной брючине, вполне себе чистой. Но не это приковало мой взгляд, нет, а его рельефное тело с четко очерченными контурами мышц пресса, груди, плеч. И вместе с тем он не выглядел таким уж надутым стероидами-качком. Жилистый и невероятно сильный. По крайней мере, мне так показалось в тусклом свете одинокой свечи. В комнате царило гнетущее молчание. Чудик читал длинное, судя по всему, письмо. Я решила перестать пускать слюни по лапочке с цветочным именем, но суровым характером. Вальяжной походкой направилась к напольному зеркалу. Никто на меня внимания не обратил. Повезло. Не то слово. Казалось бы, нет ничего примитивнее стекла с серебряным покрытием с одной стороны. Да и не совсем. Стоило мне только увидеть в отражении свою сплошь черную морду и лимонно-жёлтые кошачьи глазки, как вдруг по его поверхности пошла крупная волна, и зеркало как бы моргнуло отражая одну лишь темноту кромешную. Я озадаченно уставилась на сей элемент мебели и пришла к неутешительному выводу. Секрет раскрыт. У меня самые натуральные глюки, которыми обусловлено в том числе и мое нахождение в теле кошки. На какую-то долю секунды я выдохнула от облегчения и тотчас взвизгнула, точнее, подскочила на месте, сипя горлом. Ведь в отражении зеркала мне привиделся он. Темный силуэт в черном костюме с блестящей серебряной бляшкой на поясе, надетым поверх длинной юбки вместо штанов. «Кто тут у нас?» — послышался из глубины зеркала грудной низкий голос. А я, секунду назад, собираясь пулей вылететь из комнаты, внезапно застыла. «Уйди, я тебя не звал», — приказал Люпин с кресла. Темный силуэт с длинными черными волосами, обрамляющими узкое лицо, точную копию моего хозяина, взял и шагнул сквозь стекло прямо ко мне. «Что? Мяу!» Я не удержалась и запила от ужаса, и снова инстинктивное желание заставило в какое-то считанное мгновение юркнуть под кресло. «Ты не звал», — согласился пришелец. «Зато это сделала она». И пришедшая из зеркала зычно расхохотался. А я до скрипа стиснула зубы и попыталась унять дрожь, пробежавшую по телу неприятной удушливой волной вместе с неприятно звучащим эхом. «Никого я не звала. Всего ты лишь посмотрела на свое отражение». «Допустим. Но меня удивляет другое», — совершенно невозмутимо ответил ему Лепин. «Судя по всему, моя кошка тебя видит». «Допустим. на меня это ничуть не удивляет». С этими словами силуэт спокойно прошел до второго кресла и плюхнулся в него со скрипом, как какой-то самый обычный человек на земле. «На земле?» Теперь уже я не была в этом столь уверена, и все больше и больше была готова свалить увиденное на бурную фантазию. Это же надо выйти из зеркала, висящего на двойной опоре в добрых двадцати сантиметрах над полом. Ведь это же никакая не ложная дверь, нет? «Занимательного питомца ты себе завел, Лю», произнес пришелец с издевкой в голосе. «Эксперименты ради», нехотя отмахнулся тот в ответ. «Вот как?» «Да». «А теперь, когда ты все узнал, проваливай обратно, пока я тебя не изгнал». Незнакомец из зеркала в ответ лишь хмыкнул и, подражая оригиналу, закинул ногу на ногу. «И что же там такого интересного, раз ты не отрываешь взгляда от письма? Тебя это не касается. Меня касается все, что касается тебя». Путано ответил ему собеседник. «А теперь делись информацией, иначе начну докучать тебе чаще». «Это письмо от Констебуса». Он просит о помощи в поиске одной редкой вещицы, которую тащила из королевской казны, по всей видимости, банда кобальдов. И ради этого столько строчек писанины?» Громко хмыкнул пришелец. «Меня ты не обманешь, учти, ведь я это...» «Хорошо», — прервал его Люпин, чем невероятно разочаровал. «Скоро состоится попечительский совет Академии. Магистр Криди...» Будет поднимать вопрос о моем смещении, потому что он считает меня виновным в исчезновении его дочери, Эстебаны. «Как же, как же!» — ехидствовал незнакомец. «Так это правда? Куда ты ее дел, если не секрет? Наверное, она неправильно заправила постель после понятного дела. Между нами были лишь платонические чувства. Почему-то мне вдруг показалось, будто Люпин скривился, хоть я этого и не видела. Я подарил ей брошь два дня назад, и после этого она исчезла. «Проклятый артефакт?» — с не унимался. «А ты мастер убийства, не так ли?» «Я ее не убивал!» — рявкнул мой хозяин так, что задрожали стёкла единственного окна. «И не только они!» Далее произошло нечто. Символы на полу засветились, блекло желтым цветом, и комната утратила свои прямоугольные очертания. Реальный мир словно заколебался, не решаясь ограничиться геометрическими формами. «Мяу!» Испуганно подала я голос из-под кресла. На самом-то деле я хотела спросить, что происходит? «Ох!» Люпин поджал пальцы на ногах, и комната в долю секунды вернула свои очертания. «Забыл, что ты здесь». Пришелец же в ответ расхохотался пуще прежнего. «Что же с тобой такого случилось, Лю? Если ты так быстро теряешь форму из-за не самой обидной шутки. Исчезни!» «Э, нет, я еще не наигрался с вами». Незнакомец явно издевался и в этот раз, видимо, решил заняться мной. Заметить не успела, как он вдруг сполз с кресла на пол и потянул ко мне свою руку. «Фшш!» — зашипела я. Звериное тело действовало инстинктивно. Я царапнула его по пальцу. Удивлению моему не было предела. Хотя, казалось бы, после всего увиденного куда еще удивляться. Но нет, ощущения были непередаваемыми. Когти словно завязли в киселе. Палец пришельца распался на маленькие капельки, опадающие на пол прозрачной жижи. «О, зверушка-то твоя с темпераментом!» — только и проронил мужчина в юбке, прежде чем убрать руку. «Ну-ну, иди сюда сама!» — позвал он, поднимаясь на ноги. «Я не стану злить твоего хозяина!» Вообще-то, в моем положении, я могла бы сделать вид, что не поняла ни слова. Но если припомнить плывущее очертание комнаты, когда пришелец злил люпина, то повторение подобного очень уж не хотелось один шажок второй третий я слегка высунула мордочку наружу разглядывая этого уродца с немалой таликой страха точная копия люпина в черной атласной юбке сейчас стояла посредине комнаты и скалилась убийственной улыбочкой узнать кто он такой было бы не лишним но кто бы стал его представлять хорошая девочка оскал пришельца перетек в довольную ухмылку дай ка на тебя посмотреть буся «Спрячься обратно», — приказал Люпин. И в этот раз я противиться не стала. Правда, юркнула теперь уже под его кресло. Не знаю почему, но из всего происходящего вокруг дома, именно это место мне показалось самым безопасным. «Запомни мои слова», — потешался незнакомец. «Придет полнолуние, и ты сильно удивишься». «Зачем мне удивляться словам моего врага?» — уточнил мой хозяин ровно, но не совсем. Казалось, все это время... Он старался держать эмоции под контролем. «Врага, да?» Пришелец сделал шаг в нашу сторону. «Учти, мой дорогой Лю, когда кого-то называешь врагом, рано или поздно тебе придется с ним сразиться. А ты разве к этому готов?» «Миленький цветочный мальчик». И снова очертания комнаты поплыли перед глазами. И снова напольные символы зажглись рваными всполохами. Однако в этот раз... Стоило ли пину топнуть, запуская световые волны в разные стороны, незнакомец растворился в воздухе. Еще секунда, и спальня моего хозяина вновь стала прежней. Правда, в тот же миг на пол упали несколько канделябров и книжек, подло дезертируя с полок книжного шкафа. А в моем мозгу пролетела шальная мысль. Вот вам и обход владений с поиском зеркала. Пожалуй, лягу я дальше спать. А вдруг проснусь опять в своей однушке в Марьино? и забуду произошедшее как страшный сон. Определенно, это самое лучшее решение из всех, которые я когда-либо принимала, будучи аналитиком баз данных в довольно крупной московской фирме. Вздохнула, закрыла глаза, и решила никак не реагировать на слова Люпина, которые последовали после всей этой вакханалии. И вообще, пришла к выводу, что этот чудик говорил сам с собой, поэтому даже прислушиваться не стала. Сон сморил в мгновение ока.